Студия «Медиакнига» представляет Александр Иванович Куприн Олеся Читает Валерий Толков Глава 1 Мой слуга, повар и спутник по охоте, пылесовщик Ермола вошел в комнату, Согнувшись под вязанкой дров, Сбросил ее с грохотом на пол И подышал на замерзшие пальцы. «У, какой ветер, паночь, на дворе!» — сказал он, садясь на корточки перед заслонкой. «Нужно хорошо в группке протопить. Позвольте за палочку, паныч. «Значит, завтра на зайцев не пойдем, а? Как ты думаешь, Ермула?» «Не, не можно. Слышите, какая заверуха? Зай теперь лежит и не мурмур. -мур. Завтра и одного следа не увидите». Судьба забросила меня на целых шесть месяцев в глухую деревушку Волынской губернии, на окраину Полесья, и охота была единственным моим занятием и удовольствием. Признаюсь, в то время, когда мне предложили ехать в деревню, я вовсе не думал так нестерпимо скучать. Я поехал даже с радостью. Полесье, глушь, природы, простые нравы — «Первобытные натуры», — думал я, сидя в вагоне. «Совсем незнакомый мне народ, со странными обычаями, своеобразным языком. И уж, наверное, какое множество поэтических легенд, преданий и песен». А я в то время, рассказывать так все рассказывать, уж успел тиснуть в одной маленькой газетке рассказ с двумя убийствами и одним самоубийством, и знал теоретически, что для писателей полезно наблюдать нравы. Но или перебродские крестьяне отличались какой-то особенной, упорной несообщительностью, или я не умел взяться за дело. Отношения мои с ними ограничивались только тем, что, увидев меня, они еще издали снимали шапки, а, поравнявшись со мной, угрюмо произносили «гайбук», что должно было обозначать «Помогай Бог». Когда же я пробовал с ними разговариться, то они глядели на меня с удивлением, отказывались понимать самые простые вопросы и все порывались целовать у меня руки. Старый обычай, оставшийся от польского крепостничества. Книжки, какие у меня были, я все очень скоро перечитал. От скуки, хотя это сначала казалось мне неприятным, Я сделал попытку познакомиться с местной интеллигенцией. В лице ксенза, жившего за 15 верст, находившегося при нем пана-органиста, местного урядника и конторщика соседнего имения из отставных унтер-офицеров. Но ничего из этого не вышло. Потом я пробовал заняться лечением перебродских жителей. В моем распоряжении были касторовое масло, карболка, Борная кислота, йод. Но тут, помимо моих скудных сведений, я наткнулся на полную невозможность ставить диагнозы, потому что признаки болезни у всех моих пациентов были всегда одни и те же: В середине болит, и не есть ни пить не могу. Приходит, например, ко мне старая баба, вытерев со смущенным видом нос указательным пальцем правой руки, Она достает из-за пазухи пару яиц. Причем на секунду я вижу ее коричневую кожу и кладет их на стол. Затем она начинает ловить мои руки, чтобы запечатлеть на них поцелуй. Я прячу руки и убеждаю старуху «Да полна бабка! Оставь! Я не поп! Мне это не полагается! Что у тебя болит?» «В середине у меня болит! По ночу в самое что ни на есть середине!» Так что даже не пить, не есть, не могу. Давно это у тебя сделалось? А я знаю, отвечает она также вопросом. Так и печет, и печет, не пить, не есть, не могу. И сколько я не бьюсь, более определенных признаков болезни не находится. Да вы не беспокойтесь, посоветовал мне однажды конторщик из Унтеров. Сами вылечится, присохнет, как на собаке. Я доложу вам. Только одно лекарство употребляют на шатырь. Приходит ко мне мужик. Что тебе? Я, говорит, больной. Сейчас же ему подно склянку на шатырного спирту. Нюхай. Нюхает. Нюхай еще сильнее. Нюхает. Что легче? я Как будто полегшало. Ну так и ступай с Богом. К тому же мне притило это слование рук, а иные так прямо падали в ноги и изо всех сил стремились облобызать мои сапоги. Здесь сказывалось вовсе не движение признательного сердца, а просто омерзительная привычка, привитая веками рабства и насилия. И я только удивлялся тому же самому конторщику изунтеров и уряднику, глядя, с какой невозмутимой важностью суют они в губы мужикам свои огромные красные лапы. Мне оставалась только охота. Но в конце января наступила такая погода, что и охотиться стало невозможно. Каждый день дул страшный ветер, а за ночь на снегу образовывался твердый льдистый слой наста, по которому заяц пробегал, не оставляя следов. Сидя в и прислушиваясь к вою ветра, я тосковал страшно. — Понятно? —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 «Вот бы мне так!» «Нет, нет, не так, как вы!» Смущенно задоропился он, видя, что я улыбаюсь. «Мне бы только мое фамилия!» «Зачем это тебе?» Удивился я. Надо заметить, что Ермола считается самым бедным и самым ленивым мужиком во всем переброде. В жаловании свой крестьянский заработок он пропивает. Таких плохих валов, как у него, нет нигде в окрестности. По моему мнению, ему уж ни в каком случае не могло понадобиться знание грамоты. Я еще раз спросил сомнением, для чего же тебе надо уметь писать фамилию? «А видеть, какое дело, паныч!» — ответил Ермола необыкновенно мягко. «Ни одного грамотного нет у нас в деревне. Когда бумагу какую нужно подписать, или волость дело, или что, никто не может».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 выучить его разумному чтению и письму, я стал учить его подписываться механически. К моему великому удивлению, этот способ оказался наиболее доступным Ермоле. Так что к концу второго месяца мы уже почти осилили фамилию. Что же касается до имени, то его ввиду облегчения задачи мы решили совсем отбросить. По вечерам, окончив топку печей, Ермола с нетерпением дожидался, когда я позову его. Ну, Ермола, давай учиться, говорил я. Он боком подходил к столу, облокачивался на него локтями, просовывал между своими черными, заскорузлами, не сгибающимися пальцами перо и спрашивал меня, подняв кверху брови. Писать? Пиши. Ермола довольно уверенно чертил первую букву П. Эта буква у нас носила название. Два стояка и сверху перекладина. Потом он смотрел на меня вопросительно. — Что что не пишешь? — Забыл? — Забыл, — досадливо качал головой Ермола. — Эх, какой ты! — Ну, ставь колесо! — А, колесо, колесо, знаю! — оживлялся Ермола и старательно рисовал на бумаге вытянутую вверх фигуру, весьма похожую очертаниями на Каспийское море. Окончивши этот труд, он некоторое время молча любовался им, наклоняя голову то на левый, то на правый бок и щури глаза. — Что ж ты стал? — Пиши дальше. — Подожди немного, паночу, по сейчас. Минуты две он размышлял и потом робко спрашивал. — Так же, как первое? — Верно, пиши. — Так, мало-помалу мы добрались до последней буквы — К. Твердый знак мы отвергли которая была у нас известна как палка, а посередине палки кривуля хвостом на бок. — А что вы думаете по говорил иногда Ермола, окончив свой труд и глядя на него с любовной гордостью. — Если бы мне еще месяцев с пять или шесть поучиться, я бы совсем хорошо знал. Как вы скажете?